Дашка проснулась от громких голосов. С ней в палате лежали еще две женщины, лет на 20 старше ее, милые и вполне доброжелательные. Они-то как раз с удовольствием воспользовались предложением Власова отвлечься и целыми днями смотрели видеофильмы, диски, которые Катька таскала целыми пачками, пытаясь хоть как-то развлечь сестру. С не меньшим удовольствием они пользовались и Катюхиной добротой, постоянно просили что-то принести купить помочь правда не забывая благодарить много и с усердием катя практически поселилась в больнице знала тут всех и все ухаживала за дашей старалась занять чем-то веселить и уходила только обедать купить чего нибудь да поздно вечером возвращалась в гостиницу спать прошла неделя когда Арья находилась в этой палате и 11 дней после аварии. Даша не признавалась Кате, да и врачу тоже, что практически не спит ночами из-за непрекращающейся боли, и медсестру ни разу не вызывала, чтобы сделать обезболивающее. Ей казалось, если она научится контролировать свою боль, отслеживать, как она меняется, ослабевает или нарастает, то будет точно знать, как движется процесс выздоровления и это поможет ей скорее выкарабкаться. Ночью шел дождь. Под него хорошо думалось, вспоминалось, и равномерный и дробный звук, залетавший в тишину палаты через распахнутые окна, отвлекал от непростого преодоления терзающей инквизиторской боли. Катюшка ушла обедать и купить Дарье фруктов, а девушка заснула, Убаюканная легкой прохладцей из окна после дождика и проснулась от неожиданно громкого звука. Санитарка, Даша не знала, как ее зовут, поставила ведро на пол, утвердив свое присутствие в палате. Простая женщина деревенского вида, лет за 60, говорившая без остановки, не сдерживая громкого голоса. Значит, здесь у меня лежачие, хорошо? а то шастуют по намытому или ногами по тряпку лезут. Она отжала в ведре новомодную автоматическую швабру с ручным отжимом, плюхнула ее на пол, изобразив процесс трения оной полинолиуму «Сейчас протру вас, чтоб полегче вам было, а то жарища стояла. По телевизору говорят, теперь прохлада будет, дожди. А то жарища, да в июне! Точно потепление это настало!» Так какое тут сердце выдержит, жарут палящую? Давить и давить. Она терла, размазывала без особого усердия по полу. Соседки Дашины молчали, не вступая в разговор. До этой дамочки, похоже, собеседницы не требовались. Так и инфаркт получишь, как тот водитель. Она полоскала швабру в ведре, отжала, плюхнула на пол. Правильно я, девочки, говорю? Обратилась она к Дашиным соседкам, которые на девочек тянули приблизительно так же, как сама санитарка. «Спала жара, и слава богу, всем полегче», — отозвалась одна из женщин. «Дождь какой хорошей ночью был. Я уж порадовалась, а то у меня огород на даче сгорит». «Так вот и я про что?» — обрадовалась санитарка завязавшемуся диалогу. «И огород погорит, и сердечником в пекло-то совсем худо». И остановила трудовую деятельность, обхватила швабру двумя руками, опираясь на нее, принялась рассуждать. Он, водитель тот раз, и помер в одночасье. Так и ладно, псам, так еще и четверых с собой прихватил. О как! Вот так ростишь, ростишь детей. Ах тут как въед в них на своем драндулеть! И нет, дитя. О, ох хо третья-то в районной померла, а четвертая у нас. Ледневая-то. Что? Прохрипела Дашка, пытаясь сесть в кровати. «Ира Леднева? Умерла?» «Да куш с хоронили, поди! А как же? Неделю назад как приставилась?» С удовлетворением знающего информацию человека делилась уборщица. «Как?» — заорала Дашка. «Четверо!» Она порывалась встать, не обращая внимания на безумную боль, огнем полыхающую во всем теле, и стучавшую в голове набатом так, что темнело в глазах. Пыталась подняться с постели, что-то делать, трясти эту санитарку, чтобы призналась, что придумала все ради красного словца. — Да замолчите вы! — закричала одна из женщин на санитарку. Та округлила глаза от понимания и запричитала. — О, Господи! Да шо ж это я! — И прижала руку к губам жестом проговорившейся сплетницы. Да что ты стоишь, дура! прокричала с кровати вторая. Держи ее! Она же сейчас упадет! Адашка все рвалась встать в безумном, безотчетном порыве отчаяния, темной жижей заполонившего мозг. Не может быть! Этого не может быть! В этот момент в палату вошла Катя. Из порога, не осознав, что происходит, рванула к сестре, бросив сумки, пакеты, все, что держала в руках, на пол. Из одного пакета выпали и покатились по полу апельсины, как яркие шарики, подтверждающие безысходность случившегося горя, в котором уже ничего не важно и ничего не исправить. «Даша!» — закричала Катя. Она подхватила Дашку на краю койки, Уложила назад. Адашка все рвалась и рвалась встать, увернуться от удерживающих ее рук. Почему вы мне не сказали? кричала она, не осознавая себя. Да что случилось-то? Удерживая ее на кровати, проорала Катя. Да это ей про погибших сказала, пояснила одна из женщин, ткнув пальцем в сторону притихшей санитарки. Почему ты мне не сказала? кричала Дашка, вырываясь, ничего не соображая, кроме страшной беды. Катька хлопнула по кнопке вызова медсестры, навалилась худосочным телом на Дашку, прижав к подушке, ухватила одной рукой за подбородок так, чтобы она не крутила головой и смотрела ей в глаза, совсем близко, лицо к лицу. «Потому что тебе нельзя было говорить, Даша!» «Даша!» — трясла она сестру. «Посмотри на меня, думай, включись. Ответь мне. Если бы я сейчас лежала на твоём месте, и тебе врачи запретили мне говорить об этом, ты бы сказала? Ты бы сказала, зная, что мое состояние ухудшится от твоих слов?» Дашка смотрела на нее глаза в глаза, не понимая, отвергая любые аргументы, находясь не здесь. Там, в аварии, в горе, в потере. Хлопнули двери палаты. Кто-то что-то говорил, объяснял. Девушки не слышали, смотрели в глаза друг другу. «Нет», — выдавила из себя наконец Дашка, переключившись из шокового ступора, сумев преодолеть бедовое отчаяние, и расплакалась. «Нет, не сказала бы! Не сказала бы!» «Вот так!» Немного расслабилась Катя, Уперлась лбом в лоб сестры и повторила. «Вот так». «Кто?» — спросила Дашка, беззвучно плача. Катя подняла голову и тревожно разглядывала выражение лица сестры. «Элла, Лена, Саша. Лену не довезли до районной больницы, а Ира на третий день здесь». «Почему мне Власов не сказал?» Она смотрела на Катю невидящим, обвиняющим взглядом, в полном несоответствии с которым из глаз катились и катились слезы. «Он должен был мне сказать...» «Он не мог, Даша!» — тряхнула легонько ее еще раз Катя. «Ему запретили врачи. Они все вместе, все, и он в том числе боролись за твою жизнь, понимаешь? Ты была очень тяжелая. Он не мог...» Он мне соврал, когда я спросила, как остальные. Он сказал, выздоравливают в других больницах, — обвиняла Дашка. Он не соврал. Он сказал про тех, кто выжил, Они действительно в других больницах. В этой только ты и Ира. И повторила. Он не мог. Прибежала медсестра, а за ней быстрым широким шагом вошел Антон Иванович. Медсестра сделала укол. Катя Дашку отпустила. И встала рядом с кроватью, перебросившись несколькими фразами с врачом. Васнецова! Грозно принялся отчитывать, Антон Иванович, взяв за руку и проверяя пульс: Ты что здесь устроила? Крик на все отделение подняла. Вон сестрицу напугала. Дашка молчала, и только слезы лились и лились из ее глаз. Он гладил ее по голове большой грубой ладонью. «Ничего, девочка, ничего. В жизни всякое бывает. И проходит. Уж поверь мне». Он ушел тяжелой, усталой походкой, что-то сказав остальным двум пациенткам. Катя села рядом и гладила Дашу по руке, успокаивая их обеих, сама перепугавшись до смерти. «Это я виновата». Охрипшим горлом сказала Дашка, глядя куда-то в недоступное пространство. «Мы должны были выехать в двенадцать, а я задержала отъезд на час. Позвонила им, а они говорят, мы собираемся, ленимся, с детьми на речку пойдем, они уговаривают, искупаемся. Я и отложила. Это я виновата». «Да никто ни в чем не виноват!» Наклоняясь к ней, утвердила Катя. «Гришка, что ли, твой виноват, что задержался на 10 минут? Водитель ваш, что ехал еле-еле, вместо того, чтобы нормальную скорость набрать? Дети в лагере, что не хотели твою команду отпускать? Или водитель, что умер? Или начальник его автоколонны, который выпустил на трассу человека с больным сердцем? Что за глупость, Даша? Это несчастный случай!» Я за них всех отвечала, Катя. Я настоять должна была, Запланировано в двенадцать, значит, в двенадцать, а я от Власова оторваться не могла. Я виновата в их смерти! обвинила себя Дашка, рыдая. А может, все-таки Гришка? спокойно рассуждала Катя, не повышая в ответ голоса. Ведь если бы он на эти 10 минут не задержался, ничего бы не случилось. А может, Федор Михайлович, ваш водитель промедливший на перекрестке. А может, водитель КамАЗа? У него в то утро болело сердце. Он от начальства скрыл. И таблетки у него были, но он их не принял. А может, все таки дети? Они так не хотели отпускать твоих ребят, что тем пришлось пойти на речку. Кого еще можно обвинить? Ах да, может, Власова? А что, он вообще самый лучший объект для твоих обвинений. Он же детям праздник устроил. «Значит, виноват!» Иногда, Даша, так бывает, что в одном месте накапливаются сразу несколько ошибок технического и человеческого фактора, которые приводят к катастрофам. Следствие установило, что виноваты оба водителя. Вот так. Первая волна слепого горя и болевого шока от потрясения отпустила Дашкин разум смыв ужасные обвинения с себя, да и с других. Господи, как это страшно! Такая простота объяснения — накопившаяся серия ошибок в одном месте, в одно время, накопленная всеми. В этот день у нее начались кошмары. Она больше не могла спать. То есть вообще. Дашка закрывала глаза — и видела летевший перерез грузовик несущий всем им смерть улыбающиеся гришки на лицо пляшущие пылинки в солнечном луче и чужой металлический голос в мозгу начинал отсчет раз два три и она дергала гришку на себя четыре все Она категорически отказалась от снотворного, требовала, чтобы ей показывали ампулы того, что колят, не слушала никакие суровые уговоры врача и мольбы Катьки. Она не могла, не могла спать. Стоило закрыть глаза и начиналось, как в ожившем ужасе. Раз, два, три, четыре. По распоряжению Антона Ивановича Дарью перевели в отдельную палату. Там была более широкая кровать, и Дашка, впадая в полозабытье, не выдерживая такого напряжения сознания и организма, металась на ней, как на пыточном столе, мучимая видениями катастрофы. Ее состояние резко ухудшилось. Боль, начавшая вроде притухать, вернулась и стала изощренней, что ли. Дашка слабела с каждым часом, понимала это и сопротивлялась, как могла. Смотрела на букеты цветов, присылаемые Власовым по заказу из магазина, считала количество листьев, лепестков, чтобы не заснуть. Она ни с кем не разговаривала. Отдала телефон Катьке, не в состоянии никого слышать. «Отвечай всем, что на процедурах или сплю. Я пока не могу ни с кем говорить» совсем не могу». Катька продержалась два дня. Тот, когда Дарья узнала правду и до вечера следующего. И позвонила Власову, послав куда подальше дашкинный строжайший запрет сообщать кому бы то ни было. И Власову в первую очередь. Игорь находился в нормальной такой, рабочей, полной заварухе, сопутствующей данному времени года. Порой еле ноги домой дотаскивал, Еще и аврально стараясь сделать те дела, которые не требовали особой спешки, рассчитывая освободить на будущее время для Дашки. Он через день разговаривал с Антоном Ивановичем, с Катей, знал, как идет процесс Дашиного выздоровления, посылал ей с водителем овощи, фрукты, ягоды, заказывал доставку цветов, когда разрешили держать их в палате, и каждый день звонил, часто по два раза, И слыша ее голос, шутки, успокаивался ненадолго. Но последние полтора дня вместо Дашки отвечала Катя, сообщая немного напряженным голосом, что Даша спит, или ее увезли на процедуры, или делают уколы. Он спросил, не изменился ли график лечения. Катя подтвердила, да, изменился. От перегруза Игорь списал все на естественную усталость Кати. И хоть что-то ему смутно не нравилось и вызывало напряжение, но вдаваться в выяснение он не стал. А вечером, около девяти, Катя позвонила сама с Дашкиного телефона. Увидев определившийся номер, он улыбнулся. но ну, слава богу. «Даша!» «Нет, Игорь Николаевич, это Катя». Он перепугался до холодного пота, мышцы напряглись, как перед боем. «Что?» Жестко спросил Власов. Она узнала о погибших. Заторопилась Катя объяснить. Были шок, истерика. И теперь она не спит, вообще не спит. Вторые сутки. От снотворного отказывается. И ей стало намного хуже. Антон Иванович прислал психолога, Даша не стала с ним разговаривать. Лежит и молчит все время. И я не знаю, что делать. Заплакала Катя. Я сейчас приеду. Взял ситуацию в свои руки Власов. «А вы, Катюша, постарайтесь не паниковать. Все будет хорошо». В темной палате горел ночник, терпко и насыщенно пахло медикаментами и цветами, расставленными на подоконниках и тумбочке. Дашка лежала, прикрытая до подбородка простыней, положив левую ладошку на грудь, словно молила о чем то Господа, не спала, смотрела в пространство власов подошел придвинул к кровати стул сел она взглянула на него глазами полными горя невыплаканных слез страданий расширенными от боли черными зрачками он наклонился поближе погладил ее по голове ну что спросил он обо всем сразу я не могу спать не жаловалась а как бы тайну сообщила. Когда закрываю глаза, вижу, как летит на нас грузовик. Я единственная из всех, кто его заметил, понимаешь? Все смотрели на нас с Гришкой, а я почему-то кинула взгляд в окно и увидела этот грузовик. И в голове кто-то время отсчитывает таким жутким автоматическим голосом те последние перед столкновением 4 секунды. Власов встал приподнял ее на руки вместе с простыней, передвинул к краю кровати, запахнув на себе наброшенный на плечи белый халат, лег на койку рядом, с ее левого, менее пострадавшего бока, осторожно приподнял Дашину голову и, уложив себя на руку, обнял. «Расскажи мне, все, что помнишь про аварию, подробно, и что видишь?» — потребовал он. Власов Это же страшно. Я спать из-за этого не могу, дышать. Так это страшно. А ты говоришь, расскажи. И пожаловалась и возмутилась Дашка. Ничего. Он поцеловал ее чуть выше виска. Вот ты расскажешь, и это перестанет быть таким страшным. Обещаю. Я же рядом. Тебе ничего теперь не надо бояться. Начни с того, как ты оказалась на заднем сиденье. Она помолчала. Он ждал. Взял ее левую, молящую ладошку в руку и ждал. «Меня утащил Гришка», — заговорила Дашка. Она рассказывала долго, подробно, припомнив массу самых мелких деталей. Плакала, пугалась, переживая все заново. И как не могла дышать, и уже умирала. Но слышала, как он ее зовет, и возвращалась на его голос. Игорь успокаивающе покачивал ее, целовал тихонько, переживая вместе с ней все ее страхи и ужасы тех страшных часов отчаяния. И холодел сердцем, осознавая, что она чудом выжила. Чудом. Дашка все говорила, говорила, и о том, как узнала о гибели ребят, и как растолковала ей про вину Катя, Власов незаметно нажал кнопку вызова медсестры. По заранее оговоренному с Антоном Ивановичем плану, медсестра неслышно проскользнула в палату. Дашка заметила ее только когда та откинула угол простыни, чтобы сделать укол. «Не надо!» — испугалась девушка. «Не бойся!» — легонько прижал ее к себе ободряющим жестом Власов. «Больше никаких кошмаров тебе не приснится!» «Я обещаю». «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво спросила Дашка, но укол выдержала. «Знаю», уверил он тоном, которым мужчина ставит точку в любом споре. «Теперь тебе будут сниться только хорошие сны. Можно про любовь». Сны про любовь, Власов, называются эротическими. Закрывая глаза, Еще пыталась говорить Даша. «У меня нога и рука в гипсе, и ребра перетянуты. Я себе пока эротические сны позволить не могу. Боюсь оконфузиться». «Ну, никто же не увидит твоего конфуза». Порадовался ее быстрой сонливости он. «Так что все можно». Она уже не ответила. Спала. Власов полежал рядом еще минут пять, поцеловал Дашку в висок, переложил на середину кровати, поправил простыню. Не удержался, поцеловал девушку легко в губы и вышел. «Ну что?» Измученная в конец беспокойством ожидала его в коридоре Катя. «Все хорошо. Спит». Власов взял Дашкину сестру под локоток и повел за собой к медсестринскому посту. Медсестра их ждала, Встала из-за стола и поспешила навстречу. Сколько она будет спать? спросил Власов. Антон Иванович распорядился дать усиленную дозу. Часа три-четыре, а потом еще укол сделаем, сразу как проснется, но организм ослаблен, поэтому может и все 10 часов проспать. Спасибо, поблагодарил он, и, не выпуская Катиного локтя, повел ее дальше по коридору, на выход из отделения и только когда дверь за ними закрылась, отпустил, повернувшись к ней. «Катюш, как насчет выпить по рюмашке?» — обратился он. «Снять стресс, и нам давно пора поговорить и познакомиться поближе». «Вы настолько серьезно относитесь к Даше?» — недоверчиво спросила она. «Даша Васнецова будет моей женой, а вы, Катя, соответственно, родственницей, как по-вашему?» «Это достаточно серьезно, поинтересовался устало Власов. «А она дала свое согласие?» — защищала сестру Катя. «Нет», — улыбнулся он задорно. «Последнее, что она сказала мне на эту тему, я еще ничего не решила». В таком случае с очень серьезным видом сделала заявление Катерина. «Одной рюмашки будет маловато». Он рассмеялся негромко, легко и приобнял ее за плечи. «Вы молодец, Катюша, молодец!» «Да», — не стала отрицать очевидного она. «Но на дворе ночь-полночь, и тяпнуть, наверное, можно только в шумных заведениях, а я зверски устала, мне этого не потянуть». «Вы иногда фразы строите, как она», — улыбался уголком губ Власов. «Никаких заведений. Сейчас мы перевезем вас из Клоповника в нормальную, хорошо звездную гостиницу, где останавливаюсь я. Вам надо отдыхать в максимальном комфорте, а в больницу будете на такси ездить, и это не обсуждается». Он достал телефон, быстро пролистывая записную книжку в поисках нужного номера, спросил. «Что будете пить? Вы, наверное, вино предпочитаете?» «В это время суток и при данных обстоятельствах считаю, что водочка гораздо уместнее», — с максимально серьезным видом заявила Катя. «Умница!» — в очередной раз похвалил Власов. «Сейчас закажем. Пока доедем, они накроют в моем номере». Долгого разговора у них не получилось, увы. Слишком сильно оба вымотались за последние дни, и физически, и морально. Выпив пару рюмок за Дашки на выздоровление, закусив немного, почувствовали, как покидает напряжение, уступая место давящей тяжестью усталости. И решили, что, пожалуй, хватит. Власов проводил Катю до ее номера, пожал руку и поцеловал в висок. Благодарил за Дашу и за понимание.